«Нет», – сказал я твердо. «Совершенно справедливо. И вот тебе вопрос. Почему?» «Это очень интересный вопрос, и я хотел бы услышать ответ профессионала. Здесь много аспектов, но есть главный». Гиря подался вперед. «Укажи его». «Не тот вес», – сказал я. Петр Янович расслабился и откинулся в кресле. «Нет», – сказал он, – «это следствие». «Меня смутил тон и напор. А в самом деле, почему я не готов? Посади меня сейчас на место Гири, что я буду делать?» «Не знаю, честно признался я. Не могу вообразить, как я буду взаимодействовать со всей этой массой. Огромное количество людей, занятых не пустяками. Нет, не знаю». «Не знаешь», – констатировал Гиря. «И не можешь знать. Ты вообще сейчас подозреваешь подвох». А допустим, я обращаю все в шутку, но ведь ты не готов, и это ощущение в тебе останется, так? Да, согласился я. А это плохо. Каждый профессионал должен смотреть вверх, пока не улетит вниз. Тогда слушай. Спроси Сюняева и Кикнадзе, почему они не сидят на моем месте. Любой из них может, я знаю, но любой скажет, что на этом месте должен сидеть я. «Почему?» Я глянул на Валерия Алексеевича. Он сидел с деревянным лицом. Зураб Шалович отвернулся. Впервые на моих глазах Гиря унижал их, и они молчали. Я растерялся. «Зачем он это делает?» Оставалась надежда, что это очередная постановка. «Я зритель, меня воспитывают И тут Сюняев ожил. «Ты, конечно же, решил, что это психологический мастер-класс», – произнес он и презрительно усмехнулся. «Увы, юноша, увы. Однажды я решил, что способен лучше делать дело, которое делается в этом кресле». гире предостерегающе поднял руку. «Это, Валера, наши личные дела, его они не касаются». Но, милый друг, мы опустились на такую глубину, что теперь надо выпускать все пузыри, иначе молодой человек решит, что что в тайниках своей души я... Нет уж извини. Так вот, Глеб, однажды я его возненавидел. Он мне мешал. Я был умнее, его тоньше, и мне казалось это несправедливым. Почему я должен был быть на вторых ролях? Так вот, этот мерзавец произвел надо мной такую штуку, что я его возлюбил всей душой. И Гекнадзе его возлюбил, и даже Штокман, хотя у Штокмана голова варит в три раза лучше. И теперь, парадокс, я ему даже не завидую и готов даже за него умереть при случае. А что такой случай он мне предоставит, я не сомневаюсь. А ты, Зурабчик, что скажешь? «Может, тоже охота излить душ на мою подкорку?» – произнес Гиря елейным голосом. Зураб Шалович только вздохнул и махнул рукой. Тогда продолжим. В тебе, Глеб, отсутствует стержень. Пока. Сейчас я его вставлю, а потом постепенно мы будем навешивать на него разные штуки, пока ты не сделаешься на манер новогодней елки и в таком разукрашенном виде будешь существовать уже до самой смерти. Назад хода не будет, разве что ты уж совсем бессовестный человек. Но я тебя изучил, ты не такой. Итак, первый элемент, так сказать, ствол. Ты должен быть абсолютно уверен, что вот этот стул, на котором я сижу, нужен. Отнюдь не о всяком стуле можно это сказать с уверенностью, но вот об этом, где покоится мой зад, да. Почему это так словами объяснить нельзя? Это надо понять и прочувствовать. Со временем мы это сделаем. Теперь обо мне. Секрет моего личного превосходства над этими господами заключается отнюдь не в том, что я умнее, красивее и приятнее в выражениях. По всем этим параметрам они меня бьют как ребенка, особенно Валерий Алексеевич и особенно в части ума. Здесь у меня слабина. Ведь так, Валерий Алексеевич? «Не прибедняйся!» «А, впрочем, разумеется!» Сюняев шелчно улыбнулся. Гиря оставался невозмутим и продолжил. «Вот. Мое преимущество перед ними в том, что я терпелив. Я бесконечно терпелив. Однажды был повод. Сюняев обозвал меня сволочью, сказал, что убьет, и подал прошение об отставке. «И что ты думаешь, я сделал?» Я три месяца каждый день ходил к нему с бутылкой водки, и он меня гнал за шею. Даже его супруга меня пожалела, а отсюда совсем недалеко до более сложных отношений. Валера оставался неумолим. Но через три месяца мы эту бутылку таки выпили, еще через два он взял свои слова назад, а еще через полгода он у меня тут сидел, распустив сопли, Плакался в жилетку и утверждал без всяких на то оснований, что это он сволочь, а я святой. И всего этого я добился только одним – ем Но ты, Глеб, не думай, что я такой терпеливый от рождения. Отнюдь. Просто я понял однажды, что если не готов терпеть, мне в этом кресле делать нечего. Вон, видишь сейф? Это хороший сейф. В нем, например, лежат вопросы, которые еще Спиридонов поставил. Но они лежат, потому что не пришло время их ставить на ребро. И если жизнь кончится, а оно так и не придет, мне необходимо иметь в запасе человечка, который в нужное время их поставит, а до тех пор будет терпеть. Сюняев их давно бы уже поставил. Они бы упали и его прихлопнули. Кикнадзе тот вообще бы их выбросил из сейфа, и о них спотыкались бы на каждом углу. А я терплю. Политика Глеб не любит нетерпеливых. Ее приходится формировать долго и нудно, и на успех надеяться не приходится. Успех в ней всегда достается преемникам. Гири опять помолчал. Потом тряхнул головой и продолжил. Но терпеть Глеб нужно не все подряд. Что именно нельзя терпеть, я скажу позже. Они, Гиря ткнул пальцем в Сюняева, знают много больше твоего, но отнюдь не все. У меня же редкий дар – игра природы. Я чувствую, когда надо терпеть. И если черта в бесконечности, буду терпеть до бесконечности. Но если черта подо мной, не буду терпеть ни секунды. Для тебя это слова. Пока. Но пока от тебя требуется только одно – запомнить их и зарубить себе на носу. Переходим к следующему пункту. Я воспроизведу его без комментариев. И гласит он следующее. Запомни, лучшее оружие против дураков – терпение. Запомни, против умных вообще нет иного оружия, кроме терпения. Последние две фразы интенсионно отличались от предыдущих на существенную величину. Как будто мы тут калякали о разных текущих делишках и вдруг перешли к еще более разным. При этом Гиря осклабился и уставился на Сюняева. «Вот подлец!» – бросил Сюняев восхищенно и стукнул кулаком по колену. «Ты, Глеб, теперь точно наш человек. С посторонними он так не разговаривает. А что?» Петр Янович разулыбался. Вполне, весьма удовлетворительно, подтвердил Ж Зураб Шалович. Но ты, Глеб, не думай, что все сказанное выше не соответствует действительности. Оно соответствует, можешь быть вполне уверен. Просто мы знаем друг друга уже лет 30, и у нас сложились интересные взаимоотношения. Стареем. Нужно время от времени взбадривать друг друга эмоционально. Вот Петя этим попутно и занимается. А теперь и мне захотелось. У меня с ним, знаешь ли, тоже был случай. Зураб. Гиря нахмурился. Ну перебор. Он уже и так проникся. Потом как-нибудь расскажешь в следующий раз. Надо, Петя, надо. У тебя вон даже лысина вспотела. Нет у меня никакой лысины. Я фигурально. Лысина вспотела, а коллега еще не уверен в искренности чувств. Но черт с тобой. Гиря поискал место, куда плюнуть, и еще что-то прошипел невнятное. Итак, продолжил Зураб Шалович. Однажды я пришел к выводу, что Петр Янович ведет какую-то грязную закулисную игру. И накатал на него донос. Да не куда-нибудь, а в секретариат исполкома ассамблеи. А потом выяснилось, что именно этого он и добивался, а донос являлся главной деталью плана приведения в чувство коллегии ГУК, закусившие у дела. Все прошло как по нотам, и я, как истинный кавказец, должен был застрелиться. Или застрелить его, что практически одно и то же. Пистолет у меня был и лежал в личном сейфе. Так вот. Гиря два месяца сидел возле него и объяснял мне, что я совершенно героическая личность, обремененная выдающимися качествами, и человечеству без меня просто гроб. И таки объяснил, да так, что я верю в это аж до сих пор. Неужели два месяца усомнился я? Ну, ухожу, сидит, прихожу, сидит, работать не давал, все время нахваливал. Может, закончим выворачивание душ наизнанку? Сухо предложил Сюняев. Что там в следующем пункте? Промывание мозгов? Оно самое. Гириан нахмурился Пункт третий. Глеб. Это важный пункт. Слушай старательно. Наше учреждение, я имею в виду сектор, а не весь ГУК, есть орган сугубо административный и сугубо официальный. И не напрасно. Более того. Я, например, в некоторых случаях могу не подчиниться решению коллеги а начальники из всех прочих секторов этого права не имеют. Почему? Потому что под моим началом работают представители. Чего? Неизвестно чего. А я тебе скажу чего. Человечество как такового. И никак не меньше. Лично я на том стою и стоять буду. Но сами-то мы обычные люди со всякими слабостями и страстишками. э Валерий Алексеевич, со страстишками? А как же, Петр Янович, обязательно со страстишками, в тон ему ответил Сюняев. Наш статус, Глеб, особый, потому что именно мы в силу специфики выполняемой работы переводим всевозможные человеческие слабости, страстишки, мелкие грешки и глупости из сферы человеческих отношений в сферу отношений сугубо административно-правовых. Да, здесь на Земле тоже есть юридические органы, которые занимаются тем же самым, но Гире поднял указательный палец. Здесь на Земле мораль устоялась, равно как и нравственность, потому что действует века в более или менее одинаковых условиях и непрерывно совершенствуется. В космосе морали нет. Слишком резко отличаются условия. Возникают ситуации, когда неизбежно приходится делать противоестественный выбор. Например, бросить раненого и спасать десять беременных. «А, вон ты о чем!» – многозначительно протянул Сюняев. «А я думал...» «Индюк думал. Не слушай его, Глеб. Он хочет опять все превратить в кашу и поместить в твою голову». «С чего ты взял?» – возмутился Валерий Алексеевич. Сиди тихо и не встревай. Потом тебе дадим слово специально. Я, Глеб, могу рассказать о таких случаях, что у тебя волосы на голове встанут дыбом. Вон Сюняев не даст соврать. Два мужика съели третьего, потому что кислорода было в обрез. И воды не грамма, а предстояло добраться до места и починить трубопровод, по которому вода закачивалась в кислородно-генераторный контур марсианской станции от которого питалась целая деревня. Воды было море, но, понимаешь, она не текла, вентиль где-то на трассе заморозила. И знаешь, какие вопросы мы решали? А вот какие. Первый вопрос. Какой осел придумал этот вентиль? И другой. Этого мужика съели с его согласия или без? При том, что свидетелей не было. Один из оставшихся после ремонта покончил жизнь самоубийством а второй не мог, потому что должен был вернуться по трассе и убедиться, течет ли эта проклятая вода. Так вот, Сюняев установил достоверно, что они бросали жребий и договорились, что оставшиеся умрут после ремонта. Чтобы не обидно было, понимаешь? Парни молодые, романтики хреновы, идиоты. У меня даже ладони вспотели от этого рассказа. Почему же идиоты? Немедленно вмешался Сюняев. «А ты не знаешь», – холодно поинтересовался гири «Потому что один труп меньше трех, вот поэтому. И пока я сижу в этом кресле, один будет лучше трех, два лучше четырех, а ноль будет лучше всех. А вот слезу, там посмотрим». «Но все эти страсти, Глеб, я рассказываю тебе не для того, чтобы поразить твое воображение. Тебе необходимо понять, что мы, действуя в космосе и в других местах, Должны формировать мораль в той ее части, которая еще не изобретена человечеством. В наших руках клеймо, которое мы ставим на человека. И он с этим клеймом будет ходить всю оставшуюся жизнь. Не спеши его ставить. Терпи, пока есть возможность. И потом терпи еще столько, сколько потребуется. «Ты закончил?» – осведомился Сюняев. «Нет еще пункт четвертый. А сколько всего?» — Последний. Тогда я выйду ненадолго. Но больше на меня не ссылайся. У меня от твоих ссылок муторно на душе. — Постараюсь. Сюняев встал и удалился, а Кикнадзе с интересом посматривал на гиру Вероятно, он пытался угадать, в чем будет заключаться суть четвертого пункта. Я, впрочем, тоже. — Надоел он мне, — пожаловался Гире. — Сидит тут рожи корчит, девственник. «Он мне на нервы действует!» «Куда действует?» Зураб Шалович прищурился. «Тоже хочешь выйти?» «Да я-то выйду, но ты-то останешься наедине со своим четвертым пунктом!» «Тьфу!» «Глеб, слушай сюда!» «Пункт такой!» «Мы работаем в административной структуре, но обязаны оставаться людьми!» «Ибо только так мы можем защитить человека от суммы всех остальных человеков!» Обращаю твое внимание на то, что у каждой административной единицы, будь то экипаж или просто контора, есть свои интересы. И интересы эти отнюдь не составляются из интересов составляющих личностей, то есть опять-таки человеков. И более того, зачастую им противоречат. Открыл этот парадокс Передонов, я же придал ему совершенную форму. А именно... Как правило, интересы личности и интересы любой формальной общности личности находятся во взаимном противоречии. «Прямо-таки и во взаимном», – переспросил вернувшийся Сюняев. И именно, Гиря выпучил глаза. «Ты за язык не меня не хватай, он у меня скользкий». «То, что я говорю, Глеб, очень важно, принципиально. Отдельный человек или группа редко осознают свои интересы. Ведомство всегда знает свой интерес и всегда его отстаивает до конца. Игнорировать его нельзя, но, Боже, тебя упаси, идти на поводу. Главная задача, которую мы должны решать – создать такие условия, при которых ведомство, охраняя свои интересы, вынуждено защищать интересы людей. Ради этого можно совершить любую подлость в отношении любого ведомства, но не в отношении человека. Защита интересов любой личности всегда имеет приоритет перед защитой интересов коллектива личностей. Этот закон незыблем. Тот, кому удавалось внушить обществу, что это не так, превращал в конечном итоге упомянутое общество в стадо скотов. Тогда люди начинали давить себе подобных, оправдывая это некими всеобщими интересами. Если ты можешь защитить интересы личности, не ущемляя интересов других личностей, делай это неуклонно и безоглядно. Вопросы есть? Есть, сказал я. Плохо. Должно быть все ясно. Ясно почти все. Но я хотел бы узнать, что стало с третьим. С каким еще третьим? Ну, второй покончил самоубийством, а третий? Сюняев как-то странно мотнул головой, а гиря, он сгорбился и уставился в одну точку. «Зря я, наверное, рассказал про это, про Барматалон. Ты...» «Не понял». «Он еще не может», — сказал Кикнадзе тихо. Потом встал, подошел ко мне и заглянул в глаза. «Третий...» Он сошел с ума. Не смог. «Мальчик мой, ты пока не знаешь, что это такое». Валерий Алексеевич приложил все усилия, чтобы доказать ему его право считаться человеком. Не дай бог тебе когда-нибудь доказывать что-либо подобное. Но избавит тебя бог когда-либо доказывать противоположное, ибо это недоказуемо. Кстати, мрачно сообщил суняев этот человек жив до сих пор, если тебе интересно. У него очень странное психическое расстройство. Он регулярно просит, чтобы его кровь перелили кому-то другому. Утверждает, что это надо делать обязательно, иначе кровь начинает проступать через ладони, и он ею мажет все вокруг. Мне стало не по себе. Я понял, что сунулся в такую сферу, где с моим опытом делать нечего. Надо было просто слушать и мотать на ус. Теперь я знаю, что бывает и так» но Я даже примерно не представляю, что пережили те трое и что пережил Сюняев, разбираясь с ними. Глупо. Мне повезло. В этот момент дверь с треском распахнулась и на пороге появился Эндрю Джонович Карпентер. Эндрю Джонович всегда появлялся неожиданно с треском и немедленно занимал своей особой все помещение. Он вел свое происхождение от американских негров, но намешано в нем было столько кровей, что дотошный Сюняев, как мне рассказывали, однажды сбился со счета. Карпентер утверждал, что в его жилах, среди прочих, течет кровь Александра Македонского. А на вопрос, как оно туда попала отвечал без тени смущения, что кровь эту ему перелили, и он сам видел бирку на бутылке, где черным по белому значилось Кровь Александра Македонского стерильна. Отчество Джонович ему присвоил все тот же Сюняев, и оно прилипло, появляясь время от времени в официальных документах. Эндрю Джонович специализировался на эпизодах с криминальной подоплекой и все время собачился с прокурорскими работниками. Возиться с бумажками не любил. Почти все отчеты за него писал Штокман, за что оба бывали порицаемы гири Росту в нем было метра два, а из деталей чисто внешних можно отметить улыбку, занимавшую половину лица и открывавшую для обозрения почти все зубы. Надо отметить, что это был человек редкой доброты и большой души, каковая и должна содержаться в телах подобного размера. «Вот, Глеб, смотри», – говорил он, показывая свои ладони. «Я негр, а ладони белые. Почему?» «Не знаешь, а я тебе скажу». В этом проявилась мудрость Господа. Если бы и ладони у меня были черные, то как бы я выяснил чистоту своих помыслов? А каким же образом по ладоням можно определить их чистоту? Вопрошал я простодушно. Очень просто. У кого помыслы нечисты, у того и руки грязные. Это еще Понтий Пилат доказал. Ответствовал Эндрю Джонович и ослепительно улыбался, хлопая меня по плечу. Когда Карпентер ворвался в кабинет, Гиря вскочил и уставился на него. «Что? Что случилось?» Посликнул побледневший Сюняев, тоже вскакивая. «Заговор», — сказал Эдрю Джонович хрипло. «Меня информировали, что здесь зреет заговор. И я явился его пресечь. И я его пресекаю». «Тьфу на тебя!» — буркнул Гиря и уселся на место. Теперь из-за спины Карпентера выступил штокман А точнее, сначала появилась его лысина, потом очки, а уже в самом конце можно было обнаружить его тощую фигуру. «Нам доложили, что вы тут совещаетесь», – заявил он жёлчно. «Мы не могли упустить такой случай, и мы его не упустили. И что же в результате? Мы обнаруживаем здесь нашего молодого перспективного коллегу с кислой физиономией, из чего делаем вывод, что его пытали, с целью выудить информацию и не поставив нас в известность. Констатируем закулисные игры. Выражаем протест и берем подзащитного под защиту. Я правильно изложил суть, Эндрю? О, сказал Карпентер, усаживаясь на стул и вытягивая ноги. Жара. В штате Луизиана свежее. На южном полисе совсем прохладным буркнул Синяев. Но зачем же двери ломать? «Что стоишь? Садись!» – предложил он Штокману. Штокман тоже уселся и принялся сканировать взором физиономии присутствующих. «Чем вы тут фактически занимаетесь?» – осведомился он наконец. «Да так, печки, лавочки!» – ответил Гиря. «Летучка вот! Заговор планируем!» «А почему смурные?» – «Опять разговоры разговаривали!» «Было дело!» – признался тот. Сначала вот Глеб про лунные дела рассказывал, потом обсуждали, обсуждали. А я и думаю, дай, думаю, внесу воспитательный момент. Начал. А тут вон Сюняев влез и, как обычно, все испортил. А Кикнадзе подстрекал. Я обедничаешь. Гиря беспомощно развел руками. Вот Глеб и работает в таких условиях. Видишь, какая обстановка? Что толку, что я начальник? Абсолютно. «Уйду на пенсию, а начальником тебя будешь их разгонять». «Правильно», — поддержал Карпентер. «Надо омолаживать руководство». «Так вы уже все вопросы обсудили?» «А то у нас еще есть...» «Все», — махнул рукой Гиря. «Разве их все обсудишь?» «Просто решили закругляться на сегодня, ибо уже обед, время святое». Гиря Было поднялся, давая понять, что летучка закончилась. Но Штокман предупреждающе поднял руку. «Момент», — сказал он. «Есть небольшое сообщение. А точнее, два». гири плюхнулся на стул и сделал мученическое лицо. «Ну что там еще?» «Первое. Опять исчез Сомов». Хм, «Ну и что? Он постоянно куда-то девается». «Да, но на этот раз Эндрю его засечь не смог». «Андрей...» Гири уставился на Карпентера. «Ой, ес», — сказал тот, — «не смог». Исчез бесследно. Такое впечатление, что на земле его нет. Но пока это впечатление. «Но это еще не все», — сказал Штокман. «Сегодня мне сообщили, что позавчера умер Калуца». Сюняева подбросила вверх, а его стул с грохотом полетел в сторону. «Кто умер? Калуца? Как это он умер?» «А почему мы не...» В этот момент Геря трахнул кулаком по столу и медленно поднялся. Его лицо утратило всякое выражение.